Алтай Прислали пару лет назад мне фотографию с Алтая, ранее мною невиданную. Красивый мужчина, даже слишком красивый, задумчивый, с печальными светлыми глазами, в пиджаке без рубашки, лет, видимо, 30-32, уже родивший сына и не знающий, что скоро война, его самого там убьют. Мой дед, папин отец, Станислав Никодимович петкевич из сосланных на Алтай пленных поляков. Отец потом всю жизнь будет по нему горевать, искать его могилу, не зная, что каждое лето проезжает от нее в 10 километрах, когда едет отдыхать в Латвию. И спустя много-много лет разыскав по документам этот городок, я поеду и моментально найду эту братскую могилу, словно чья-то невидимая рука меня туда приведет. Увижу почти затертую фамилию среди тысяч других. Но это все потом. А в 1946-м бабушка выйдет замуж за полковника Ивана Ивановича Рождественского. И мой отец в 14 лет станет Робертом Ивановичем Рождественским, а не Робертом Станиславовичем Питкевичем. Просто придёт с фронта письмо от мамы в музыкальное училище, где он жил тогда, с сухой чёткой информацией, по серьезному. «Вчера ты был Петкевичем, сегодня стал Рождественским. Так надо». «Вот документы, поздравляю, привыкай» без дальнейших объяснений. А он же один, объяснить некому, что да, так бывает, это неведомая взрослая жизнь, и ничего уже не исправить. А ему всего четырнадцать. Опереться не на кого, поговорить не с кем. Друзья этого горя не поймут, многие вообще остались после войны круглыми сиротами. Но по ночам у него долго-долго потом один и тот же сон о том, как он со всеми еще мальчишкой провожал отца на фронт, прижался к нему на вокзале, не хотел отпускать и когда отец наклонился его обнять, вдруг строго сказал ему по-детски «Папка, без ордена не возвращайся!» И отцов взгляд «Ладно, сын!» И крепкий поцелуй. И все. И навсегда. Отец не вернулся, хотя орден этот, орден Красного Знамени, посмертно получил. Вечная слава героям. Вечная слава. Реквием — это по нему, родному, в том числе и в первую очередь. Долго не могла решиться на эту поездку на родину отца на Алтай. Очень долго. Зрело, наверное. Видимо, для таких решений время нужно. Все собиралось, собиралось. Вот, наконец, полетела. Все время были дела, работа, дети, мама болела, и совсем некогда ехать. Потом, потом. Сейчас не время. Вот в следующем году, и тогда уж точно. Много до поездки узнала, почитала, услышала, что и сам край, говорят, красоты необычайной что точь-в-точь точь маленькая Швейцария. Хотя сам Алтай намного ее больше. К староверам собиралась съездить, к киржакам. Мы же сами-то по отцовской линии из староверов. Как узнала, что корни оттуда. Многому сразу в своих повадках и привычках нашла объяснение. Чашку вверх дном всегда переворачиваю, как чай выпью. Да и работать, как они люблю. Без работы жизнь вообще не понимаю. Закисаю. До отцовской родины всего четыре часа на самолете. Часть ночи в полусне, и я там, куда так давно мечтала попасть. Подлетать к Барнаулу красиво. Летели ночью строго на восток, строго на оранжевый восход. И сверху смотришь на землю, и такая благодать. Бархатные зеленые поля, длинные тени, мягко. Первый же день уже из земли увидели боровые реликтовые леса, старые природные ленты кедровиков, видных даже из космоса. Их, как водится, уничтожали в свое время, сегодня восстанавливают всем миром. Есть даже делянка одной семьи, как гордо сказали. Пугачева, Киркоров, Галкин, например. Молодцы, здорово. Природа тут особенная, с запахом. Травами в цвету пахнет, медоносами, грозами, быстрой свежей водой, коровами, жизнью. В сочетании с тем, что ты видишь вокруг, это восхитительно. И люди неторопливые, и благородные улыбчивая и добрая, особенная. Это и есть родина отца, золотой край. Чудесная земля, широкая, богатая природой и талантами, красивая и величавая. Посмотрела, сколько здесь известного народа народилось. Вот, смотрите сами. Актриса Нина Усатова. Актер Валерий Золотухин. Он в своем селе построил храм, около которого и был похоронен. Михаил Евдокимов, народный артист, который потом стал местным народным губернатором, разбился во время своего губернаторства на машине. Проехали мимо места, где Евдокимов погиб. Там до сих пор стоит старая береза, в которую он влетел, как крест его. Кора содрана почти до середины, сердцевина закрыта цветами и его фотографией. Мимо проезжают машины и гудят в память о нем. Любят его здесь. Люди приходят, сидят у березы, курят писатель и актер Василий Шукшин, Михаил Калашников из «Семьи, где было 17 детей», режиссер Борис Эйфман, режиссер Владимир Хотиненко, актер Алексей Булдаков, режиссер Иван Пырьев, актриса Екатерина Савинова, все ее знают по роли Фроси Бурлаковой, а судьба ужасная, выпила парного молока, которое было заражено бруцелезом, и начала сходить с ума а в конце концов бросилась под поезд, как Анна Каренина. Актер Александр Панкратов-Черный. Приглашал я его лет десять назад сниматься ко мне в фотопроект, не пошел. Времени, говорит, нет, лекции у него. Лет пять назад тоже времени не хватило, на съемках был. Потом звать перестала. Ну, его, думаю, насильно же не заставишь. Хотя обидно, отцов земляк все-таки. Знакома никогда не была, но нравился он мне чем-то. Со стержнем мужик, редкого замеса. «Харизматичный, интересный, живой, с огнем в глазах, не актер-актерыч. Ну и черт с тобой, думаю, больно надо. Тем более, что знающие люди говорили, не связывайся ты, он пьющий, взбалмошный, настроение точно испортит». Но однажды познакомилась. Была в гостях и он там, Александр Васильевич Панкратов-Черный. «Ты, что ли, дочка Рождественского?» С порога. Подошел, обнял. «Я папку твоего знал и любил». «Алтайские мы, алтайские — они друг за дружку. Лучше он был, человечище!» И весь вечер читал мне стихи. И отцовские, и свои, спрашивая «Ничего, а? Ну скажи!» А стихи у него действительно хорошие. Не знала я за ним такого таланта. Жаль, мало в жизни таких встреч бывает. Встреч с человеком. Вот те же мчуга, что на поверхности. А сколько еще скрыто. А скольких мы только собираемся узнать. А уж про природу и говорить бесполезно. Словами не опишешь. Надо ехать, смотреть самому. Первым делом отправилась на малую родину отца, в село Косиха с речкой Лосиха, что не так далеко от Барнаула. Сильным трепетом ехала. А там, в Косихе, раз в год большой праздник, рождественские чтения в отцову честь» фестивали, конкурсы поэтов и чтецов, концерты. Вся область, весь край съезжается, чтобы погулять в сласть. Остановились сразу у отцовского музея. Хлеб, соль, радость, цветы — все как положено, по-человечески. В музее в витринах вещи, знакомые с детства, стоявшие у папы на письменном столе, столько раз тронутые его рукой, такие родные, из прошлого. А люди, которые занимаются музеем — Особые, лучистые, бессеребряные, понимающие, что сохранить культуру дело наиважнейшее и каждой стране необходимое. И начинаются своего села. Все большое ж с малого идет. Этим людям не все равно, что останется в их крае после них. Какая культура, какая история. На Алтае очень чтут своих, любят, помнят. Походила по музею и библиотеке имени отца. Глаза она мочила, когда увидела на стенде портрет отцовский, и мама уже рядом, а между ними трогательное сердечко из диких гвоздичек, кто-то из местных принес и положил. Странно там ходить среди дорогих фотографий, родных вещей, папиных рукописей и маминых картин. Потом повели на яр любви. Высоченный обрыв весь в старинных березах, с которого открывается вид на заливные луга, вековой бор до да речку Лосиху. Именно там, по яру, наверное, мой дед катал бабушку на своем гнедом орлике, зубы заговаривал, да замуж уговаривал. Уговорил. Папа в косихе и родился. И теперь здесь во все народное гулянье: дым коромыслом, ремесленники, мастера, кулинары, песни, всю дорогу, благодать. И вид этот невозможный, и запах духмяный, и жара земли, и самогонка кедровая, и угощение, и песни вдалеке, и люди душевные, и самовар на шишках, да чай на травах, так и не уходило бы с обрыва. Особое там состояние, улыбчатое. Я девушка невосторженная, но тут постоянно удивлялась какой-то безудержной красоте и размаху. А может и восторженная. И еще радость одна случилась: из Барнаула и Бийска родственники приехали со стороны деда того настоящего Петкевича по линии дедового брата. Скромные, достойные, чертами похожие. Первый раз увидела, но кровь-то не обмануть. Выпили, фотографии просматривали, посидели, поговорили, помолчали. Было о чем помолчать-то. Было. Благодаря всех моих Косихинских за любовь, память и уважение. Поклон всем вам. Под конец женщина подошла сфотографироваться. Хочу, чтобы вы знали. Нас двадцать учителей специально приехали к вам сюда за триста километров. А на выезде из косихи почти настоящее голубое море. Лен зацвел. Как раз к отцову празднику. Были еще в сростках у Василия Макарыча Шукшина. Место славное, раздольное, спокойное какое-то, доброе. Школа, в которой он учился, вся с иголочки, музеем стала. Там сохранили класс, где он сидел, оставили все как есть. Много успел за свою короткую жизнь, выплеснулся весь. А меня больше всего убило письмо его матери, которая пережила сына на долгих четыре года. Ездить в Москву, где он похоронен, мать не могла по здоровью, писала ему ежедневно письма и посылала на могилу. Простая деревенская женщина сказала за всех матерей, потерявших дитятку. «Послушайте. Поплачьте». «Сыночка, дитё мое милое, не могу я до тебя докликаться. Сердечушку моему в груди места мало. Горло мое сжимает. Хочу вслух крикнуть. Голоса нет. Сокол ты мой ясный. Знал бы ты, как тяжело твоей любимой мамочке, и тёмная ноченька меня не может успокоить. Говорят со мной, я их не слышу. Идут люди, я их не вижу. Одна у меня думушка». Нет моего дитя милого на свете. Голубь ты мой закрылый. Солнце ты мое красное. Приснись ты, дитя милая, мне во сне. Обогри ты мое истерзанное сердечушка. Милый, милый ты мой детенок. Расскажи ты мне про свою несчастную смертушку. Что же с тобой, дитя мое, случилось? Не думала я о таком великом горюшке. Сыночка, приснись. Расскажи, детеныш мой ненаглядный. Навалил ты на меня тоску со всего света белого. Жду я тебя, детенок, жду. Откуда жду, сама не знаю. Милый ты мой, милый. На кого же ты всех нас покинул? Ласка ты моя ненаглядная. Как же ты мог расстаться за своей любимой семеечкой? Ты их любил. Жену и малых детушек. Да всех ты нас любил. Никого не обидел. Сын ты мой ненаглядный. Детё мое, дитё милое. Расступись ты, мать сыра земля. Покажи мне дитя, милого. Детенок мой, детенок, прости меня. Я тебя потопила своей слезой горькой Не могу я ни на одну минуточку забыться. Были бы у меня крылышки, я бы каждый день слетала на твою могилочку. Мне бы легче было, детенок милый. Детенок, любил ты от меня письма получать. Вот я и пишу. Может, тебе добрые люди прочитают? Ну, милое мое дитё, сын ты мой любимый светлая тебе память, ласка ты моя несчастная. Мамочка, зима 1975 года. Отправились мы дальше в Каракольскую долину, место силы, о котором много слышали в святая святых Алтая. Дорога туда долгая, но на красивейшая, яркая, из-за того, что повезло нам, только зацвели оранжевые огоньки или жарки, как их еще называют, и поля от них стали совершенно нездешние солнечные. У дорог пышные изумрудные кедры стоят, расшаперились, а под ними эти ярко-оранжевые цветики, прямо полями, полями, да так, что зелени не видно, а вдали чуть голубеют горы, покрытые где сплошь лесом, а где полностью лысые. И облака, белые и кудрявые, залегшие на вершинах в ожидании, пока их сдует ветер, самим-то шевелится лень». А еще добавьте в эту картину пасущихся на вольной траве тонконогих и гривастых коней, коршу, на которой завис над головой, высматривая полевку или суслика, дополную да тишину покой. И никуда не надо торопиться единственное, не совсем веришь, что все это невозможное вокруг на самом деле, а не в фантазиях. Стоишь и растворяешься, и уже непонятно, где кончаешься ты, а где начинается природа. Ну и едем вот так, смотрим, как в сказке по сторонам. Сначала в гору долго, там на вершине перевал с ловчонками и торговцами, шкурами медведя до да, ожерельями из волчьих зубов, монгольской шерстью до да, шаманским чаем саган-дайля. Как без всего этого? Потом спуск и снова час по долине. Красота вокруг не прекращается. Глаза открываются все шире и шире. Разговаривать желания нет. Смотри по сторонам и тихо радуйся что на свете еще сохранилась такая незасиженная человеком природа. Да и люди там штучные. Эх, таких бы побольше в реальную жизнь, а не только в эту сказку. Данила Иванович, например, давно таких интересных не встречала, чтобы до такой степени сочеталось все в человеке. И мудрость какая-то особая, и обширные знания всяческих наук, и щедрость душевная, и терпение, и редкая непоказная улыбка, И природная красота, достоинство и удивительное благородство. В парке в Каракольской долине он уже лет двадцать. Сам его отвоевывал, оформлял, сам и работает. Сохраняет то, что могли на корню участникам отдать, да разбазарить. Ходил, рассказывал, угощал национальным. Сам абсолютно природный, не боящийся непогоды, распахнутый, прислушивающийся к земле и ветру. Повез нас по своей долине». Место это древнейшее, с наскальными рисунками, да вбитыми в землю тысячи лет назад огромными каменными иглами и захоронениями скифов. А на скале, там, где пещерный человек аккуратно выбивал сцену охоты, современный человек, примостившись к истории, выковырил слово из трех букв. «Ну не сволочь ли? Меня чуть не разорвало от негодования». Данила Иванович никого не осуждает, а все качает головой и рассказывает поднял нас на вершину одной невысокой горки, там памятник Суслику. Нельзя сказать, что гора — это какая-то особо священная, совсем нет. Просто она всегда была местом ожидания. Во время войны сюда забирались мальчишки, чтобы высматривать отцов, а вдруг кто-то покажется вдалеке. Так и торчали они тут дни напролет. Может, кто на самом деле и дожидался. Девушки тут женихов ждали, матери сыновей с войны. А памятник Суслику очень просто. Это единственная еда тогда человеку была. Помогли они людям выжить во время войны. Сусликов до сих пор много. Бегают по степи из норы в нору. Встают, смешно сложив ручки, и смотрят, как бы коршун не унес. Кони свободные ходят, грива неухоженная, длинная, развивается, как в сказке. Речка тихо журчит, иногда всадник проезжает. Овцы пасутся на склонах как было много лет назад, сотен и тысяч лет, наверное. И именно в таких местах и понимаешь, какая невероятная мощь вокруг, и как важно не дать этому уйти. Надо сберечь. В Каракольской долине примерила на себя жизнь алтайцев. Поела местную еду, в основном из мяса и молока. Прикинула национальный костюм, послушала о традициях. Женщина оказывается, рожая ребенка, сохраняет кусочек пуповины, который всю жизнь потом носят в маленьком мешочке на боку. Если случается ребенку заболеть, мать счищает чуток с засохшего кусочка пуповины, заваривает чаем и дает дитю выпить. Помогает от многого, восстанавливает силы, говорят. Раньше это объясняли влиянием духов и связью с матерью. Теперь узнали про стволовые клетки — они как раз в пуповине в большом количестве и находятся. Пока девочка еще мала, мать заплетает ей десятки косичек, и каждый привешивает бусину или колокольчик. И злых духов отогнать, и услышать, где твоя дочка пасется. И сзади на спине обязательно вешают охранный амулет, чтобы нечисть не подкрадывалась к ребёнку из тылу. А в 13 лет, почти на совершеннолетие, девочке дарили гребешок и женский костюм. У алтайских мальчишек совершеннолетие наступало на год раньше, в двенадцать, и подарков им отваливали кучу. Не Нечета девичьим. В джентльменском наборе был костюм, плетка, охотничий нож, ружье и даже конь. Вот такое вот неравенство. Девчонки звенели колокольцами до замужества. И когда их, наконец, выкрадывали по общему согласию, заводили в дом жениха и накрывали платком, то все косички расплетались. Волосы расчесывались на прямой пробор и заплетались две косы, которые часто соединялись на груди серебряной цепочкой. Когда женщина работала, косы с цепочкой перекидывались на спину. А у пожилых алтаек обе косы просто связывались сзади лентой. Кафтаны были всегда с большими разрезами сзади, каждая алтайка умела скакать верхом. Настоящих алтайских костюмов сохранилось мало — Почти все они были или утоплены, или похоронены. Вплоть до 60-х годов шла борьба с национальной обособленностью за единую общность советского народа. До сих пор находят на огородах истлевшие тряпки с колокольцами и монетками того сталинского ледникового периода. Утрачены были и ремесла. Какая искусная чеканка, какая работа по металлу, какие седла, где все это сейчас, кому так мешало? Еще и послушала горловое пение семьи музыкантов Эмиля и Радмилы. Очень легло это на настроение, тем более, что и рассказывали они об обычаях, инструментах, костюмах, о священном отношении к земле, горам, огню, небу, родине, которая для них священно не на словах. Это чувствуется в каждом слове и дыхании. Важно для них, не безразлично. Эмиль — сам автор многих песен и собиратель древних народных сказаний. «Сын сказителя». А это редкие люди. Осталось таких очень мало. Ведь исполнение народного эпоса — особый вид искусства, который исследуют даже ученые. Самые короткие такие сказания длятся по два часа без перерыва, а самые длинные — до семи суток. И важно не исказить ни одного слова, всё точно по тексту. Одну песню предложили спеть всем вместе. «О болтае», «Небе», «Родной земле», По-моему, получилось. Из Каракольской долины тронулись в село Алтайское, Алтайского района, Алтайского края. По дороге реки с мужскими именами. Усов, березов. Все поля в желтой сурепке. По дороге подпростудилась, как тут это принято говорить, и попросила у местной хозяйки, куда приехали, чая с травами. «Подстыла? А, -а, а сейчас подлечим, пойдем!» И повела меня на пригорок у дома, где росло лекарство. Я сроду таблеток не пью, все целебное под ногами, смотри сама. Вот адонис, вон тоже обрей, а там морковник. Еще бада на тебе нарву, он быстро на ноги поставит. Вскочишь и побежишь, не догнать будет. Можно и бороду в твоем случае. Вон, видишь, светок свешивается. Хозяйка показала на длинные серебристые патлы, которые свешивались со старой елки, доставая до земли, и действительно были похожи на бороду старого лешего. Чем таблетками травиться? Вишь, заварил, выпил, голова очистится, ноги сами понесут. Земля ж просто абы что не родит. Все пользу и смысл имеет, просто знать надо, приглядываться, прислушиваться. Но начинать, говорю тебе, каждый день надо с воды. Четыре стакана, слышь, пока в горле не забулькает. Все плохое и выходит. Сейчас настой соберу, а ты пока листок пожуй, на». Она наклонилась к какому-то кустику, к примуле, насколько я поняла, И сорвала парочку листов. Скоро володушка пойдет, потом таволга, а вот и манжетка. Старообрядники ее недужной травой называли, от всех недугов она. Да ты листья жуй-жуй, скоро получает. А потом, слышь, часов в пять к речке спустись, вздохни. Глубоко-глубоко. Гляди, тут мы на горке живем, и все травяные ароматы к вечеру сверху к реке спускаются. А ты постой около речки и подыши воздухом этим. «Ароматы через тебя к реке и пойдут». «Не страшись, колеботалу, услышишь», — колоколец иначе. То коровки на водопой отправились. «А пожелаешь, залезь на горку?» Хозяйка махнула рукой на самую вершину. «Полюбуйся там». «Эти два придурка, бля, Наполеон и Гитлер, хотели Россию до краев завоевать. Так вглядись повнимательней. краев то у России и нету». А к вечеру и вправду похорошело после травок этих... Ломота, как и было сказано, ушла в речку через травяные запахи. Нос подсох, и голова прояснилась. Вот и чудеса. Ну, поздравила, милмая. Чем теперь порадовать? Самогон, медовуха или снова самогон? У меня такая последовательность. Могу и наоборот. Налью, сколь скажешь, да еще добавлю от души. Не все ж листья жевать. У меня и свиридовка, и дубровка есть, все фамильное. Наливайка от свиридовых до от дубровых. А еще хорошо бы в баню тебе, чтобы наши успехи закрепить. Всю жизнь, когда меня посылали в баню, и в прямом, и в переносном смысле, я всегда отказывалась. В детстве был неудачный опыт. Мы с родителями ездили по Карелии, и в какой-то деревне специально для нас предложили затопить баньку по-черному. Мама ни разу в такое не парилась, и от любопытства согласилась. Помню черный в саже низкий потолок, по которому взрослые шаркали головами скудный пар тонкой струйкой откуда-то сбоку, холодный и грязный пол, зябкость и огромные мурашки по всему телу. Потом слегла надолго с и температурой, испортила всю поездку. А детские впечатления, сами знаете, дело такое. И с тех пор нет и нет. Ни в сауну, ни в турецкую, ни в русскую баню не хожу. Всё чёрный потолок мерещится. Только под душ отмываться от детских впечатлений. А тут на Алтае раз и объяснили все подробно, что да как, рассказали по-хорошему, с деталями. Я и пошла-пошла своими ногами. И правда, прогрелась вся насквозь, веником духмяном навздымалась, можжевеловыми запахами пропиталась. Красота! Очень нравится мне местный алтайский говор. Вроде один русский язык, но есть какие-то местные словечки и милые интонации, цепляющие слух. Спросила у хозяйкиного мужа, тутошнего, прокопчённого солнцем мужичка, что особенно любит есть на Алтае. «А чего спрашиваешь? Подбаиваешься, что мы тут голодуем? Все хорошо у нас, небось. Хариуса и тайменя в горных речках помаленьку берем, Чистая рыба, без червей. Ее солькой подприсыпишь, подприсыпешь и в рот. Вода холодная, ни один червь не выживет. Дичи полно косули, моралы, опять же, медведи, кабаны». «Ну а дома ты жти на бураках, картошки-то раньше не было, пироги с щевелем, чай на корнях и травах — это ты испробовала. И не только чай-то травяной, еще и банька на травах. Пару поднапустили, венечком хорошенько набздавали, тело все расщеперилось и снова живой. Ты же уже попользовала баню-то. Есть и староверские рецепты, знаю такое. Окрошку их уважаю. На квасу, с квашеной капустой да всякой-всякой Эта окрошка чисто ранешная, старинная, еще от похмелья на утро самое оно — Так-то мы ее не каждый день готовим. Вот я и слушала эту почти песню, особо в суть-то не вникая, а просто удивляясь настоящести и чистоте языка, не отравленного модными «пофоткаемся», «пока-пока», «трындец» и «сами добавляйте любимое». Да и люди здесь такие же, не отравленные, улыбчатые, основательные, спокойно радующиеся дню, почитающие родителей и живущие среди кедров. Вот такая всяко всяко в наше туевое время. Туёвое от слова «туя». А вы что подумали? Рецепт староверской окрошки-то я подвыспросила. Получайте. Окрошка староверская. Капустка квашена, отжата, рублена и присыпана сахарком. Лук нашинкованный зеленый, редиска мелко-мелко, огурчик соленый или свежешинкованный. Мед, опять же, для сладкости. Пару ложек, как нравится». Горчицу можно маленько и сольку. Дать постоять чуток, чтоб капустка сок пустила, и заливаем квасом, лучше своим. Вот так вот. А еще местная икра кабачковая мне понравилась. Проходили мимо какого-то дома, там хозяин у казана во дворе орудовал. Михалыч, здорово, ты чего там шуруешь? – спросил наш провожатый. Здорово, кабаки вот жарю, девать некуда вы их, и крузу кручу. Ну и я тут же подоспела со своими вопросами, выспросами про что, да как и поподробнее. На 2 килограмма кабачков нужно брать всех овощей по 1 килограмму. Солить, перчить в самом конце. Вначале, по просьбе Михалыча, об этом даже не думать. Лук, морковь обжарить отдельно на сковороде, перец обжарить в казане, туда пошинковать кабачки, помидоры и через минут 40 закинуть жареный лук с морквой. Можно перемолоть, а можно и натурально, кому как нравится. Резаную зелень и зеленый лук потом выставить на стол. Проще простого. А я, кстати, из этого же набора овощей делаю немного другое. Лежат-лежат, скажем, невостребованные кабачки в самом низу холодильника, всеми забытые и покинутые, ждут своего звездного часа. А тебе или нагнуться за ними лень, Или не лежит как-то душа к овощам, а хочется творожка или еще чего. Короче, начинают они задумываться. С ними так бывает. Идут старческими пятнами, сморщиваются, скукоживаются, мягчеют характером, а местами вообще начинают подтекать. Ну, вы знаете, как это у стариков бывает. И когда я вижу такую картину, то отступать уже некуда. Пускаю их сразу на полезное дело при таком раскладе. Ведь ради чего тогда вся их кабанчиковая жизнь? Ну и ищу, что им может оказаться в помощь. Нахожу, что есть. Перчик, скажем, залежалый или два, морковку, одинокие крепкие баклажан нового поколения, помидорку магазинную, почти искусственную, крепкую, красную и никакую, без вкуса и запаха. Лук, чеснок, зелень, превратившуюся уже в желтень, видимо, одного года рождения с кабачками. Ну и рублю все это, как чапай. На икру такое пускать не всегда есть настроение. Тогда бы не рубя в духовку печься сунула. А можно вот сделать этокий овощной мусор для макарон, который совсем не должен смотреться однородной замазкой. Не спрашивайте только, пожалуйста, про то, сколько чего. Я всегда на глаз и по обстоятельствам. Это ж не тесто там какое-то. Главное, все отдельно пожарить, и лучше на нескольких сковородках. Тогда быстрее. Лучок с морковкой раз, на другой сковородке кабачков-старичков, потом баклажанушку и так до конца. Складывать все в одну большую сковороду, и когда уже все сложено, заправлено специями, чесноком, зеленью и перемешано, добавляю, как всегда, внимание, тертое, кислое яблоко. Оно пропечется, растает среди овощей и придаст что-то такое молодильное, дерзкое, непонятно восхитительное вашему нашему блюду. Пусть еще потушится под крышкой на тихом огне и вперед на макароны. Или можно так живьем на хлебушке. Ну вот, почти одинаковый набор, но с изюминкой. В один из приездов на Алтай пошли на водопад «Жираф». То еще, скажу я вам, место. Просто так не доберешься. Отправились сначала по берегу горной реки Шинок. Долго тряслись по бездорожье на газиках, нивах и джипах. Торжественно въехали в отгороженную от общей территории деревянными воротами республику Алтай и встали на стоянку в их лесу среди только что зацветших диких пионов и огоньков. «Красота несусветная». Наш проводник Андрей, крепкий, улыбчивый мужик, сказал, что восхождение он посвящает дню рождения Роберта Рождественского и всунул флешку, на которую заранее были записаны все, все песни отца. «Ну и не надо говорить, что и по дороге туда, и по дороге обратно мы все голосили, подпевая Кобзону, Магомаеву и другим прекрасным исполнителям, радуясь как дети». С Андреем было еще трое местных, молчаливых, внимательных, надежных и основательных мужиков. Таких, как надо. Таких, которых я бы занесла в Красную книгу. Поход был неожиданно трудным. Сначала мы, нежные и городские, бросились фотографировать цветочки и совершенно расслабились. Но через пару сотен шагов стало намного сложнее. Переход горной реки несколько раз в брод, падение, соскальзывание, слезы, ушибы и полное обессиливание после долгой, скользкой и почти отвесной тропинки вниз. Андрей перетаскивал нас на закорках через холоднющие речки, хотя нафига ему это было нужно. Тащил девичьи сумки с нелегкими фотоаппаратами, но ну, а проподавал руку я ей не говорю. И другие мужики также. Без слов, просто протягивали ручище и тащили. Дошли туда с большими препятствиями. Пошли обратно с большими. Теперь надо было подниматься. Нескончаемо и как-то бесперспективно. Но снова поданная рука, улыбка, вовремя сказанное нужное слово, шутка какая-то. И вдруг откуда-то появляются силы. Идешь и доходишь. А на стоянке нас ждал суп из косули, сваренный мужскими руками. Вкусный, с кореньями, Местный дикий мед и чай из золотого корня, который торкает и штырит. И кружка с самогонкой на кедре, пущенная по кругу, чуче на местном. А когда я спросила для интересу, сколько же этой самогонки с собой, Андрей сказал, что, мол, обижаешь, мы по не ездим, два литра на экипаж-то хватит, и достал спиртовые припасы. А потом мужики собрали все до салфеточки, погрузили в машину, развернулись аккуратно след в след, чтобы лес больше не будоражить и не давить траву, и вдарили по газам. На обратной дороге снова орали песни, отцовские, отборные, смотрели на красоту вокруг, на лошадей, кедры, горы и солнце. И показалось мне, что начинаю понимать я, красивая, незагаженная природа рождает красивых и чистых людей, как мне кажется. Так и передвигались по Алтаю, с места на место, слушали замечательный местный говор, который прекрасно создает настроение и который сама с нескрываемым каким-то очень детским удовольствием пробуешь на язык. И ничего, что переезды длиннющие и не по самым хорошим дорогам. Алтай-то огромный, как все иначе посмотреть? Ничего страшного. Это только оттеняет вечное удивление и восхищение от того, что видишь. Только приехали в Солонишенский район, а навидали уже достаточно». С утра забрались на гору Моралов смотреть, увидели пятерку рыжих аж в красноту, очень торопливых. Один мимо нас города прогорцевал, словно какой кинозвездун по красной Оскровской дорожке. Продышались, на горы посмотрели. Если вершина в снегу, белок называется. Потом сыры местные поели. Много из самых разных, курманских, из соседнего хозяйства привезли. Оттуда в другое хозяйство за медом. «Пасечник там совсем свежий, только недавно начал свое пчелиное дело, но весь аж горит от счастья, что пчелок завел. Блинов напекли, чтоб с медом пробовать, медовуху поставили, как водится. А куда здесь без неё? Душа требует красоту по-своему осмыслить. Показал нам, как эту медовуху дома строить. Напиток этот необычайно веселильный. У кого ноги отнимает, у кого язык заплетает, но настроение всем повышает, проверено на себе» да и живой витамин В, который льется прямо в кровь. Рецептом своим поделился. Значит так, первым делом выбираем мед. У него все просто, далеко ходить не надо. Бери да делай. А городским жителям проблематично. Мед хорошо бы свежий и самый ароматный. Гречишный вот очень подойдет, например, или липовый. И надо следить, чтобы суррогат на рынке не подсунули. Сироп какой-нибудь крашеный а то вместо медовухи сироповуха получится. Всего надо совсем немного. 300 граммов хорошего, пахучего, настоящего меда, 2 литра воды, 1 чайная ложка сухих дрожжей или 25 граммов прессованных, 5 граммов шишек хмеля, корица и мускатный орех, как желаете, по вкусу. Все это легко достать, а шишки хмеля в любой аптеке за 3 копейки можно купить, не редкость. Кипятим воду, И добавляем мед. Он сразу норовит прилипнуть ко дну, мы допустить этого не можем, поэтому усердно крутим ложкой, не прерываясь и не отвлекаясь на жизнь. Пенку собираем, не нужна она нам. Ну и начинаем добавлять то, что поправляет вкус и придает ему пикантность: корицу, шишки хмеля и мускатный орех. Еще немного мешаем, чтобы мед в горячем состоянии впитал эти ароматы, и убираем с огня. Даем немного остыть, не выше 30 градусов, и вмешиваем дрожжи. Если будет слишком горячо, то дрожжи сварятся, и наша медовуха не забродит. Переливаем в большую бутыль или банку и оставляем в теплом и темном месте. Надо сделать так, чтобы зреющие медовухе было тепло и темно одновременно. Закрываем горлышко медицинской перчаткой с маленькой дырочкой на одном пальце, через которую будут выходить избыточные газы. Через несколько дней в кастрюле начнется жизнь. Появятся пузыри и таинственное шипение через дырочку. Медовуха заговорит. Говорить она будет около шести дней. Потом брожение закончится, перчатка сдуется, и можно фильтровать. Главное не взбалтывать и не выливать целиком, а оставить осадок на дне и аккуратно через несколько слоев марли разлить медовуху по бутылкам. И что ждать? Можно пить. После медовухи все заголосили, запели песни и пошли, поддерживая друг друга по машинам, улыбаясь во весь рот и жалобно икая. Отправились в таком состоянии на пикник. Поперли на джипах по бездорожью на самую верхнюю верхотуру. Там никаких дорог, одни направления. Трава в человечий рост, сочная, ярко-зеленая, аж трещит и соком брызгает, когда по ней едешь. А это только начало июня, как она к августу-то вымахает. Повсюду цветы белые, невесомые, зонтиками. Все поляны собой заливают, словно зимним невесомым снегом. Березы толстенные уже сколько десятилетий тут живут. Могучие, красивые, отмытые дождями. И бабочек белых тысячи среди этого белого великолепия. И непонятно, где кончаются цветы, где начинаются бабочки. Такое ощущение, что цветы этих бабочек выдыхают. «Откуда столько этих летучих?» спрашиваю. «Да внимания не обращай, ну их, какие это бабочки? Это ж бывшие черви. Всю черемуху сожрали, как выстрегли Во всей округе, как зараза какая. А что мы без черемухи? Ни тебе цветов, ни запаха, ни пирогов. Это ж они, сволота, традицию съели, пироги-то с черемухой». Чувствую в голосе разочарование и недоумение. Действительно, как на Алтае, без черемуховой муки. Меня еще бабушка этими скрипучими пирогами угощала, помню на пикнике снова богатство разложили пирог с рыбой овощи в количестве копченого кабана медовуху с кедровым самогоном бутыль меда до да два котелка на огонь поставили один для ухи другой для чая чай то сразу заварили один из проводников отошел на пару шагов в лес пособирал травок докинул да в кипяток вот вам и весь чай лучшего никогда в жизни и не пила он и пах именно жизнью, огненный, щекочущий, в меру пряный, лился прямо в кровь, оживлял и будоражил. А с медом. Картох кинули в угли по краю костра и стали резать пирог. Пирог интересным был и по вкусу, и по подаче. Нагрели его на сетке с двух сторон, он зарумянился еще больше, пошел ароматными пятнами и аппетитным запахом. Вздыбился, тогда ему вскрыли верхнюю корку и стали есть целиком запеченную рыбу, обмакивая тесто в соус под рыбой. Прекрасно. Очень вкусный получается рецепт такой печеной рыбы. Смотрите, она запекается в тесте и получается как бы не до пирог. Тесто может быть любое, дрожжевое или слоеное. Мы его раскатываем, густо засыпаем резаным жареным луком, приправленным травками, перцем и лаврушкой. Это подушка. Сверху кладут любую некостлявую крупную потрошенную рыбу или филе. Можно запечь две разных рыбки под одним одеялом или три помельче. У нас там в походе две было, но кто они по национальности, я не поняла. Главное, что вкусные до невозможности и без мелких костей. Рыбу солят, перчат, маслят, спецуют, лимонируют. Минут 20-30 пусть подождет. Потом нежно кладут тушки на луковую подушку... Засыпают луком и накрывают оставшимся раскатанным пластом теста, закрепив хорошенько по краям. Делают небольшой надрез, чтобы рыбка дышала. И яичком разболтанным сверху для блеска. А как же? Ставят в горячую духовку и следят, как румянится. Ну и как готово, нет, не режем, как пирог, а вскрываем корочку. А там на прелом луке лежит она диетическая, сочная, манящая. И ну ее дербанить, и ну глазки закатывать, до да хозяев хвалить. И не знаю даже, чего вкуснее — корка с луком, пропитанная рыбой, или сама рыбка. Ведь весь рыбий дух не уходит, в тесте останавливается, насыщается. Совсем другое блюдо получается. Испанцы, скажем, рыбу в соли запекают. В Сибири и на Алтае — в тесте, чтоб сытнее было. Да и потом зачем столько соли выбрасывать?» Не по-хозяйски это. Едем дальше. Но дальше страшно. Покажут, как обрезают панты у моралов. Я сначала попросила поподробнее рассказать, как это происходит, чтобы понять, выдержу или нет. Поехала все-таки. Сказали, что так или иначе, моралы раз в год теряют рога, на воле или в неволе. Результат один. Панты это их молодые, неокостеневшие рога, покрытые нежной кожей и густо напитанные кровью. Моралов загоняют в специальный станок, зажимают голову и срезают рога. Глаза у них в этот момент совершенно обезумевшие, испуганные, несчастные. Оно и понятно, им больно и страшно. После снятия пантов в кровоточащие пеньки втирают жжёные квасы с солью или с нафталином для отпугивания насекомых, чтобы мухи не занесли заразу. А после этого морала отпускают в огромную, огороженную территорию в десятки гектаров. В следующем году их ждет такая же процедура. Плата, так сказать, за жизнь в моральнике. Но в природе моралы живут 25 лет, а в неволе 16. Жизнь — штука жестокая. Препараты на основе пантов очень ценятся и считается, что они способствуют увеличению жизненной силы человека, повышают иммунитет, обеспечивают общее оздоровление, лечат суставы и всякую-всякоту в организме укрепляют кости и зубы, растворяют камни в мочевом пузыре, излечивают гнойные нарывы и даже, хоть это и странно звучит, умеряют вспыльчивость, то есть действуют практически как антидепрессант. В общем, используются для сохранения здоровья, силы и молодости и сравнимы по эффекту, пожалуй, только с женьшенем. Производство лекарства — дело довольно трудоемкое. Для того, чтобы растолочь панты в порошок, их нужно законсервировать — Свежие никак не растолочь. Все сложно и довольно долго. Для начала их надо сварить, обмотав бинтами, чтобы во время варки губчатая макушка не лопнула. Потом хорошенько проколить и на два месяца повесить, сушиться. Охота на моралов шла столько, сколько живет человечество. Панты, мораль и рога растут неимоверно быстро, как на дрожжах, до 5 см в день. Но только пока трава зеленая. На панты у морала почти не растут. Сочность нужна. Вот эта мгновенная регенерация тканей у моралов всегда и привлекала людей. По осени начинаются битвы за самку, часто со смертельным исходом или с медленной смертью в течение нескольких месяцев. Ведь если ранение не смертельное, но глубокое, скажем, в брюхо, то морал начинает гнить изнутри и погибает. Это в природе. В неволе пантам отрасти, конечно же, не дают нещадно бьют одних, чтобы продлить жизнь другим. Вообще мораль и странная. Если беременная самка хорошо питается, то и рожает здорового, милого, пятнистого, как Бэмби детеныша. А если время голодное, всяко бывает, то беременная мамаша питается этим самым зародышем, разлагая его на соки и витамины. Беременность и рассасывается. Вот такие дела». Но если самка все же рожает, Бэмби остается лежать на месте трое суток. Ножки не крепкие, он пока не может встать. Мать ходит это время по окрестностям, и не дай бог ее спугнуть, забудет она тропинку и не найдет ребятенка. А через три дня, если все хорошо, встаем и идем за мамкой. Маралятам в неволе делают детские прививки от БЦЖ, всякие другие, поэтому болеют они мало. Ну, глистов еще прогоняют природе чуть что лечится травой и кореньями. Мамка-одиночка. У отца целый гарем. Это не волчья или лебединая история, когда одна пара на всю жизнь. Поэтому функции морал выполняет только супружеские, а плодотворительные, защитные берет на себя мать. Зато самцы дружат между собой и могут прорвать любое заграждение, если вдруг дружбанов разлучат. В общем, Мораловодство — дело жестокое, кровавое, но лечебное никуда не деться. Для лечения вход помимо пантов идет все: хвосты, пенисы, мясо, жир, сухожилия. Пенисы есть сушеные, извините, мужики, метровые и нашинкованные в водке. Идет товар хорошо что-то, что другое для радости в мочеполовой сфере. Но сушеный, конечно, выглядит убедительнее, чем нарезка. Но На нарезку взглянешь и отвернешься не солидно брезгливо и страшновато. еще в один приезд на Алтай отправилась по староверским местам, же с алтайских староверов, из киржаков. Любопытно, ж как оно раньше у них все было устроено. поляков староверов еще Екатерина на Алтай выслала, отсюда и корни. Ну и решила я как раз выйти в люди на Троицу, в большой праздник, в березовую рощу, куда съезжались все с окрестных деревень. Трава в роще высокая, сочная, душистая. Народу много. Все в народных костюмах, в венках и лентах. Даже дети. А старухи-то и подавно. Ну вот, выдали мне костюм подстать. Все переодевались. А я что ж? Девки бегают махонькие, заплетаясь в длинных юбках. Бабы голосят песни. Венки из березовых веток плетут. Мужики вышагивают важно в разноцветных косоворотках. Мальчонки танцуют. А старух тех, что сидели подаль, я сразу приметила. И пошла на них, уж очень они были хороши. Морщинисты, кряжесты, улыбчивы и понимающие. Еще издалека приглянулись мне своей яркостью, основательностью и настоящестью. Сидели за длинным тёсаным столом и ели. В старообрядческих юбках, кофтах, головы покрыты разноцветными платками, чтобы волос не было видно, Пояс ленточный, дыбу да с разных по килограмму на груди. А я мимо так одна неторопливо иду, смотрю, как бы их сфотографировать, чтобы они не очень заметили. «Давай-ка мимо не ходи, угостим тебя, что ты бродишь непрекаянно!» Перегородила вдруг одна из бабулек мне путь. синей кофте с янтарями, длинной синей юбки, боевая и крупная. «Староверыж к столу не зовут?» — растерялась я. «Так у нас в деревне их и не осталось. Дед Семен доживает свои сто лет, и все». Остальные старики перемерли. А чего ж, разве мы не можем гостю-то покормить? Остальные бабы закивали, указали на место за столом. Я села и стала рассматривать хозяек. Как принято писать, 70+. Плюс. Все разные и фактурно-фигурные. Сначала налили полстакана чего-то красненького и прозрачного. Я хряпнула залпом, даже не понюхав. Бабка по-пацански присвистнула. «Ну ты, мать, даешь! Стой, не дыши! Сейчас за пловом сбегаю!» Самогон оказался жгучим, резким и мгновенно убившим на повал всю мою интеллигентность. Видимо, валил с ног и не таких, как я. Бабка плюхнула мне в руки миску с пловом, усадила и запела. «Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня». Товарки мгновенно подхватили, и по березняку полилась грустная, тягучая песня. Потом еще и еще они уже не могли остановиться. Их и просить не надо было, все пели и пели, а душа моя все замирала и замирала, хотя внутренне я обливалась слезами. Почему? Не знаю. Может, затронули они во мне что-то исконное это не пафос, а так в жизни бывает. Может, поразила меня их мощная энергия, абсолютно настоящая. Прущая из них со страшной силой, из этих обычных, казалось, разодетых старух. Они все пели и пели, разное, древнее, и надежду, и матерные частушки, и про тюрьму. А мои внутренние слезы испарились уже и превратились в тихую радость, что есть еще такие бабы, слушать которых счастье, что бы они ни делали. Пели б, говорили б, они основа и надежи и счастье, что услышала их. Ну и пригласили они нас потом на старообрядческую свадьбу в селе Сибиречиха, чтоб проникнуться, чтоб все по правильному, почти по настоящему. Жених у нас был из местных, из солонешинских, бывалый и чуть потрепанный жизнью. А невесту ему выбрали из дальних краев, из московских, балованную, молодую, красивую Натаха звать. А я вроде как мать ее стала быть роль мне такую дали. С иконкой хожу, благословляю. А у самой нет-нет, да и слеза наворачивается. Жалко такую девку на сторону отдавать. Но вот и начали, как всталь. Изба настоящая, староверская. Внуки ее сохранили, не тронули, оставили, как при дедах было. Ну так вот, значит, невесту с женихом встретили, в избу провели и разъединили там молодых. А девку посадили косы заплетать и переодевать в бабье, отгородив от всех большим цветастым платком. Вот и окрутили. Надели кичку и шашмуру, чтобы волосы это не вылазили. Всплакнули, чего уж самое время. И к столу я, как мать их повела, хлеб-соль поставила. Тут ты подарки стали раздавать. Невеста жениху рубаху льняную расшитую, а жених невесте туфельки кожаные. Всем одинаково приятно. Гости расселись, по первой опрокинули, хлебным киселем закусили, загудели, денежки стали собирать молодым на развитие хозяйства, в плошку кидать. Потом понаставили на стол курники да пироги, окрошку капустную на квасу, кашу пшенную томленную с молоком и яйцом, ну и самогонка кедровая, без нее как атака свадьба. А поудель уже кровать стоит под расшитой простыней, подухи лежат горкой, ждут молодых, чтоб придавили. Но пока не пора, шум гам и песни, и все так вошли в эту жизнь красивую, в эту дух и широту, в эту простоту и благородство — что не хотелось из старинной избы уходить в современный мир. Хорошо там было. Чего уж? Ну и как поездить по Алтаю и не обойти Телецкое озеро? Горжусь, что есть еще уникальные сохранные территории, не загаженные людьми, плиткой, стекляшками и искусственными цветами. Счастье, что есть настоящая природная сказка, где живут озерные духи, могучие хранители гор. Вековые старики-кидровики и воздушные неиссякаемые водопадные. Местные и живут по этим Телецким законам. Не навредить озеру, предостеречь пришлых, чтоб духов не злили и блюли правила, чтоб дышали, наслаждались и сохраняли красоту для детей. Многих чужаков телецкое не приняло, отторгло, погубила. У него свое чутье на правильность. Озеро богатое, отвесные берега из мрамора до сланца, Поблескивают на солнце, когда мчишься по воде. Кто живет у метро Павелецкая, знаете, что станция отделана телецким мрамором. Сколько труда это стоило, в таких-то условиях мрамор отсечь, не представляю. Озеро удлиненное, вытянутое, с загогулиной, маленько глубокое, до 350 метров, рыбное и страшно холодное. То, что попадает на дно, так и застывает навечно. В начале этого века. Водолазы подняли почтальона, который утонул в один из дней 1910 года. За сто лет с ним почти ничего и не произошло. Словно заснул во время работы. С сумкой, полной писем, телеграмм и газет. Правда, цвет лица чуток изменился. Каждой горе вокруг озера есть своя история. Каждому водопаду свое имя. «Сорок грехов. Идите, смывайте, чего встали?» «Девичьи слезы. Видите, вон, в три ручья» островки попадаются. На одном махоньком березка уцепилась, три года как стоит, держится пока. Другой в виде сердца. Если смотреть сверху, остров любви. Сюда привозят на первую брачную ночь молодоженов-алтайцев. Хотя, кроме нескольких кедров, до да подушки из мха здесь и нет ничего. А с другой стороны, что еще влюбленным надо? На острове не страшно, хотя вокруг живности в избытке. Медведь балует, олень косолит, рубят. Ирбис, он же снежный барс, по ранней весне захаживает. Ну, а всякой мелкой всяко это немерено. В озере Сик, Телецкий, Дахариус, Щука, Налим, да таймень. Жить можно, однако, а главное — нужно».